Сусы. До начала стал подводить своих ребят, несколько раз не явился на репетиции отрывков. Лагутин и Веселкин тоже играют в массовки у старших, но они почему-то всегда приходят на свои отрывки вовремя, а вот Новиков не может. И ведь вчера ругали его на собрании, а сегодня утром он опять подвел Иванова и Ермакову. Что он думает? А что думает Маринка? Не боишься ли ты, голубушка, что слишком быстро уверила его в собственной неотразимости, что человек с головой на плечах не так скор на самомнение? Ах да, конечно, он ребенок. Как это приятно, надо же. Так и хочется встрять в эти отношения и разъяснить людям кое-что. А не выйдет, так к черту эти отношения. Мне не нравится, когда в любви один приобретает, а другой теряет, теряет, теряет. а ведь я сейчас думаю, самые противоестественные вещи. Ведь с другой стороны все так понятно. Ведь нам, бабам, только позволь целиком потратиться на кого-то, чтоб дотла. Всегда так было. Только сейчас так нельзя. Нельзя потому, что раньше, наверное, у женщины и не было другой цели в жизни, да и возможности другой заявить о себе не было. А сейчас мы сами с усами... Но инстинкт кормить кого-то, птенца, самца инстинкт остался. Это благородный инстинкт, только кто оценит? Нет, не нравится мне легкость, с которой Новиков берет. И ужасно, что никто, кроме меня, этого не замечает. Старик и тот смотрит на него с таким умилением, с такой любовью. Он удивительно раскрепостился. Прекрасный будет актер, Маша, — говорит он мне. «Да, он не печет пироги», — отвечаю я. «При тут пироги?» «Мне хочется послать к черту этого старого тупицу. Впрочем, подождем. До Стасика всегда все доходит медленно, но если уж дойдет...» «Слушай, а ты чего-то так постарела, так пострашнела?» — сказал он мне именно в ту самую минуту, когда замолчал магнитофон, и к нам подошел Вася. «Вы удивительно вежливы», — ответила я. Он иногда отличается потрясающей бестактностью. Вася развел руками и пригласил танцевать специально для меня заказанное танго. Анютка смотрела бешеным взором теперь уже на меня. — Ревнует? — кивнула я в ее сторону. — Негодяйка, — ответил он. — И что мне с ней делать? Трудная девка, и жизнь у нее трудная. А ты поменьше входи в ее трудности. Как это? А не стели соломки. уж так ты ее оберегаешь так опекаешь что у нее нет никакого иммунитета против жизни да и вообще половина ее трудностей ей уже и придумана чтоб только занять тебя она ведь уверена что других дел у тебя нет это так согласился вася но я раз уж так у нас заведено то так и будет у меня есть причины бояться за нее я знаю ты — Да, я о Зине. Когда она пыталась рассказать мне о том, что ее мучит я только смеялся, говорил мне бы твоей заботы. И ни на секунду даже не предполагал, что на свете существуют люди, которые не так толстокожи, как я. Туп был, самодоволен. — Ты не виноват, Вася. Нет, виноват. И нечего меня выгораживать. Я не знала, как его утешать. Ведь в сущности он был прав. Да, был он туп, был он самодоволен тогда, в молодости. Был он здоров и, как бы это сказать, слишком телесен, что ли. В то время как Зина всегда жила только душой. Помню ее неимоверную, немыслимую для актрисы стыдливость. Она, например, даже при мне стеснялась переодеваться. Никогда не поддерживала интимной бавской болтовни. Да что там, она даже разговоров о болезнях не выносила. Ее раздражало все, связанное с физиологией. Наши актеры считали это провинциальным ханжеством, но уж я-то знаю, что это не так. Я, например, делилась с ней всеми своими небезгрешными историями, и она никогда не осудила, никогда ничего не выболтала, всегда старалась понять. Ее всегда интересовали отношения, но никогда подробности. Впрочем, В этом мы с ней были схожи. Я, правда, гораздо более земной человек, но у меня есть тоже предел для откровенности.